Неподалеку от опечатанной калитки стояли два молодых человека в простых, не новых пиджаках, нерабочие и не интеллигенты, с размытыми круглыми лицами. Может, наши студенты, актив, подумал он, стояли симметричной парой, полуобернувшись друг к другу. Они видели всю процедуру форсирования опечатанного домовладения и неопределенно улыбались. Академик и Брусжак остановились в разрыве между концами труб. Как раз когда Федор Иванович подошел, Саул шагнул в темный зев трубы и стал там, слегка наклонив голову. — Вполне может пройти, — сказал он, нарочно не замечая Федор Ивановича. он ходит здесь. На это академик, вспыхнув каким-то черным огнем, кинулся в другой зев и там, сгорбившись, стал на четвереньки, причем ему пришлось согнуть и ноги в коленях. Не выдержав муки, тут же охая выбрался на волю. — Нет, исключено, — сказал он, — тут не пролезешь и метра, и сдохнешь. Впрочем, Он присмотрелся к Бружжаку. «Тебе, пожалуй, подошло бы. Ты исходи туда до конца, проверь, а мы тут подождем». Труба, вибрируя, ритмично задышала. Шаги Бружжака стали удаляться. Академик долго молчал. И Федор Иванович, поглядывая на него, не спешил нарушить молчание. Наконец Кассиан Демьянович сказал «Ладно». Не заводись. Я, конечно, не Саула, я тебя понимаю. Никакой ты не враг. Но что маменькин сынок, это точно. Нет, тебе не доставляет удовольствие страдания даже врага. Но пока враг не страдает, тут ты можешь в мечтах расправляться с ним. Ты, конечно, стараешься работать, вижу. Но я... Пронаблюдал тебя, как ты с Саулом, когда он тебя дергал за эти самые, за самое больное. Я нарочно смотрел. Ты готов был кинуться. И если б кинулся, Саул не встал бы. Это мне понравилось. А как дошли до дела, до забора, что я вижу? Федька мой уже жалеет, его уже размяк. Вот это ты! Такие вы все интеллигенты! И с картошкой тоже. Когда я экзаменовал вас, ты ж, Федька, начал его жалеть. Это ж надо, собой решил прикрыть. Я это в тебе давно заметил. Я так и сказал ему, пружжаку. Федька, говорю, не гончий, собака. Не для крови и не для цели. Он хороший, ценный кобель для перевозки грузов, ездовый, нет ему цены. Говорю, Федьке бороться с врагом мешает душа. Он, говорю, тебя, дурака, от меня прикрыть хотел. А ему, Федя, эти слова как табак в глаза. Понял так, что я тебя хвалю. И на стенку сразу полез. Даже на меня голос поднял. Говорит, идеализм, богдановщина, каратаевщина. Пришивать он умеет. Так что, Федя, на троллейбуса я тебя зря пустил. Надежда на тебя плохая, вернее, никакая. На Саула приходится опираться. Саулу ничто глотку врагу перекусить. Науку я по-прежнему тебе оставляю. А если что коснется людей... Тут будет действовать Саул. Я думаю, тебя устроит такое распределение. Труба опять завибрировала, послышались шаги, и, наконец, из зева показался брусжак. Труба упирается в стену из колючек. Хуже колючей проволоки. Никому не пролезть. Надо броню надевать. Похоже, что этот путь действительно исключается. Все трое отправились дальше и почти всю дорогу молчали. Из-за брызжака, который по-прежнему был бледен и не замечал Федор Иванович. Простились они там же, где и встретились утром, у крыльца. Академик пожал руку Федора Ивановича и подмигнул. «Насчет дел будут звонить». Брусьджак все-таки принял руку, протянутую Федором Ивановичем, но пока длилось многозначительное рукопожатие, смотрел гордо и прямо, как дуэлянт. Они удалились, не оглядываясь. Поглядев вслед, Федор Иванович тут же и забыл о них. Другое вытеснило. Те два молодых человека, с круглыми лицами, что стояли неподалеку от калитки, полуобернувшись друг к другу. И еще интерес Саула к трубе. «Возможности этой трубы уже известны и там», — подумал он. «Эта труба может стать хорошей ловушкой». И душа его сделала движение бежать туда, к ежевике. «Ночью проверю», — остановил он себя. ближе к назначенному часу, но проверить надо. И он был прав. Ночью, около часу, он, рассовав по карманам бутылку со сливками, пачку масла и пакет с кашей, весь подтянутый и напряженный, мобилизованный предстоящим делом, незаметно углубился в парк. Уже идя в парке, он отрабатывал неслышность шага. И полевой дорогой он шел по краю, пригнувшись. Иногда, присев к земле, оглядывался, не замечая мягкой теплоты майской ночи. Слушал, привыкая к тихому фону поющей земли. Ловил случайные звуки. Далекая тягучая трелька задоя растягивалась, становилась все тоньше и никак не могла оборваться. Он подошел совсем неслышно к трубе, чуть не доходя до разрыва, и, присев, послушав ночь, пошел по знакомой тропинке вдоль теплой трубы назад. Он шел уже отработанным шагом, и случайные былинки не ломались под его сапогом, не нарушали тишины. Долго и монотонно он двигался так, и вдруг сильно потянуло табаком. Он присел, стал слушать. Ничего не было слышно, но струи воздуха по-прежнему пахли сигаретным дымком. Звали. Федор Иванович страстно вдохнул несколько раз этот воздух. Ему захотелось курить. «Если бы ты курил, как раньше, не заметил бы», — подумал он. И тихо заковылял на четвереньках дальше. Всего несколько метров одолел, и вдруг увидел их. Две неподвижные черные головы на зеленом фоне неба. Замер. Чувствуя удары сердца, Переводил дыхание, смотрел. Двое не двигались, не говорили. Только дымок то и дело прилетал. Неслышно повернувшись, Федор Иванович заковылял обратно. Да, это были они. Ждали троллейбуса около щели между трубами, заняли удобное место. Троллейбус! Леночка Блажко. Федор Иванович, для них это были внутренние враги, пятая колонна империализма. И было удивительно, что Федор Иванович увидел их первым. Сумел подойти вплотную, повернуться и уйти. Он выпрямился и неслышно шагал на мягко приседающих ногах. Неслышно, но быстро Перед разрывом опять опустился на четвереньки. Здесь тоже должны были стоять. Он неслышно высунулся из-за трубы, перебрался через дорогу ко второму зеву и вовремя. Тонкий лучик карманного фонаря лег посреди дороги, удлинился и исчез. Бывший пехотинец-фронтовик снял сапоги и сунул их под трубу. Хотел было забраться в дышащий теплом Зев, но опять белый лучик лег на дорогу и стал удлиняться, ощупывая темноту. Потом погас. Федор Иванович вынул из-под ноги ком еще не просохшей земли. Сжал его, смял в шар, покатал в руке. Примерился и бросил. Далеко за то место, где рождался лучик. Сейчас же белая искра вспыхнула и заметалась беспокойно. Исчезла. Мягкий луч погрузился в заросли ежевики, долго шарил там и погас. Вслед за первым шаром полетел второй. Искра вспыхнула, затрещали ветки. Потом... Что было потом, Федор Иванович не слышал. Он осторожно ковылял по трубе, удаляясь от зева. стараясь не разбудить глубоко уснувшее железо. Он двигался по той самой железной трубе, которая, наконец, дождалась его и теперь предоставляла ему на выбор свои два единственных пути — вперед или назад. Он ткнулся головой в шипы, тонкие иглы вонзились в лоб и темя. острая боль напомнила, что он не взял рагульку, которую припас с вечера. Спустив один рукав в куртке и намотав его на кулак, он нащупал большой сук, уперся в него, сильно нажал, и вся колючая стена отодвинулась. И человек свалился вниз, под трубу, пополз назад, перелез в канаву. И тут под кровлей из колючек На подстилке из сена и тряпок он нащупал ногу в сапоге. Подвигал ее с нежностью, она зашевелилась, подобралась, уползая куда-то, и вместо нее прямо в лицо Федора Ивановича уперлась лохматая голова Стригалева. — Иван Ильич, ага, я... Был тихий ответ. «Давайте я буду сейчас говорить. Нет, я. Трубой уходить нельзя. Там стоят. В двух местах. И в проходе? Именно. Самое главное. И фонариком посвечивают. Так, дела... Значит, и этот ход засекли. У меня еще есть ходы. Выйду. Жаль, во двор нельзя. Там тоже сидят. Так что с новым сортом... Потом, Иван Ильич, разберемся. До осени далеко. Теперь я ненадолго исчезну. А вы наблюдайте и работайте. Через месяц приду за сведениями. А как же сливки? Вот тут я принес. И деньги вот. Давайте, ладно. Может, еще к вам как-нибудь загляну, поговорим. Вы куда сейчас? Пойду обратно трубой. Так вас же, скажу, троллейбус соловил ловил. Они неслышно рассмеялись оба, хлопая друг друга по спинам. Потом обнялись и неуклюже поцеловались. И Федор Иванович пополз назад. Иван Ильич полежал немного в своем логове. Обдумав предстоящий путь, пополз в сторону огорода, добрался до первого ряда картошки, который специально был здесь высоко окучен, перевалился в глубокое междурядье и ползком двинулся под уклон к ручью. Он был пуганным воробьем. Не достигнув еще воды, он свернул под свес крайних кустов ежевики и под ними спокойно добрался до открытого места, где от невидимого в темноте моста чуть белее шла мощная дорога. По темной обочине он и пошел неслышно тем мягким плывущим шагом, который и делал его до сих пор союзником ночи, никак не дававшимся в руки его удивленных ловцов. Ему нужно было добраться до парка. Ритм шага вносил порядок в мысли беглеца, успокаивал. Вскоре он ощутил над собой незримый провод, поднял к нему лицо и зашагал ровнее. Он ведь был троллейбусом. и не мог не следовать за проводом. Сначала к нему подступила давняя и нерешенная проблема — как опылять картошку, если пыльцевые трубки короче пестика и не достигают завязи. Конечно, удвоение хромосом может помочь, но может и не помочь. Открываешь новое окошко и думаешь, теперь-то все проблемы будут решены, а за новым окошком целый новый мир — с целым новым миром новых проблем и еще больше закрытых окошек. Если еще раз попробовать надрезать рыльца тончайшим лезвием и ввести туда зерна пыльцы. Уже ведь надрезал? Иван Ильич видел далеко впереди какое-то решение. Оно мерцало перед ним. Было близко. И он ускорил шаг. А когда скорость прибавилась, где-то близко замаячил красивый эксперимент, связанный с этим опылением. Там был и Солянам Контумакс. Он уже цвел кремовые цветочки с оранжевым центром. И вокруг были грядки, и на них сплошь его перспективные картошки. Все цвели. Вот белый цветок, дикарь Чакуензе. Дальше голубой глазок с желтым сердечком. Демиссум. А вот семья от бархатистого красно-фиолетового до почти черного, целый набор, как узумбарские фиалки. Многовидовые гибриды с участием дикого солянум пуреха. Все поле обсыпано цветами, и все картошки. И он собирал с них пыльцу в стеклянные трубочки. А вокруг, справа и слева, возникали нежные голоса, но троллейбус их не замечал. Иван Ильич, позвал кто-то слева. Он оглянулся, но никого около него не было. Везде цвели картошки. Он ускорил шаг. Да, это он, сказал кто-то справа интеллигентным, юным голосом. Иван Ильич! Куда же вы так бежите? За вами не угонишься. И слева — Иван Ильич, это же невежливо! Со смехом, с молодым, беспечным смехом. Зашумела машина, подъезжая. Фонарик засветил ему в лицо. Люди стояли и смеялись. Неуловимый несся сам в руки. — Пожалуйста, сюда, правее, — сказал кто-то. Его схватили сразу двое, справа и слева. Третий подхватил под ноги, и втроем его ловко вбросили в машину. А Федор Иванович как раз подползал в это время к открытому зеву, выходящему в разрыв между трубами. Круглый зев чуть светился слабым зеленым светом майского ночного неба. И там чернела человеческая фигура. На обратном пути Федор Иванович не очень берегся, и железная труба раза два недовольно вздохнула во сне. Так что его ждали там у выхода. И когда он приблизился почти вплотную, кто-то сунулся навстречу и тихим полушепотом позвал Иван Ильич. Федор Иванович не ответил. Ярко вспыхнула искра фонарика, Белый луч пучком иголок вонзился в глаза, ослепил. — Федор Иванович? — ахнул кто-то. — Вы что тут делаете? Он узнал этот голос. Это был полковник Свешников. — Что делаю? Неторопливо, с горьким торжеством, с разочарованием и тоской, начал отвечать Федор Иванович. нарочно затягивая время. Он ведь уже начинал было видеть в Свешникове того великого человека, о котором Стрегалев сказал ему во время первого ночного посещения, тайного борца, начальника императорских телохранителей, попавшего в самые знаменитые святые. Уже привык к этой своей догадке и проникся соответствующими чувствами. И вот... Увидел его у трубы с фонариком. «Что, говорите, делаю?» Федор Иванович мстительно любовался захваченным без маски полковником. При этом оба выбирались из трубы. «Значит, надо было делать что-то. Вот и забрался. Решил вот проверить». Уверится, кто такой полковник Свешников, а то все сомневался. «Зачем вы здесь?» — заорал Свешников иступленным шепотом. «Троллейбуса лоблю, Как и вы, любознательный даритель грима, только у меня своя метода. Теперь я у троллейбуса самое доверенное лицо». Нам с академиком ведь нужно его наследство, а не он сам. Личность нам не нужна. Нам даже лучше, если он будет гулять и благодарить меня за спасение. Я опередил вас. Теперь он мне погроб. Вы были у него. Тихо и с отчаянием закричал Свешников, и страшно весь сжался. Это сразу встревожило Федор Иванович. Я сказал ему, что здесь его ждут, караулят с фонариком. — Что вы сделали? — Не здесь, а там его ждут, — полковник оттолкнул Федор Иванович. — Не путайтесь под ногами. И рванулся куда-то, высоко подняв руки, напрямик, ломясь через колючие кусты, что-то бормоча. И Федор Иванович, сразу поняв все, сунув ноги в сапоги, понесся за ним. Обдирая лицо и руки колючками, как ножами, быстро догнал Свешникова. Полковник, охая и шипя от боли, выбирался из кустов назад. «Ничего не выйдет. Дорогой придется». И они побежали рядом по дороге. «Дернула нелегкая. Появился здесь», — бормотал полковник, — «Теперь не перехватим, круг даем!» Первым выскочил к открытому месту Федор Иванович. Перед ним белела укатанная мощная дорога, и в нескольких шагах от него, ближе к невидимому мосту, цвели два малиновых огня автомашины. Чуть были слышны малые обороты мотора. Машина медленно ехала, потом остановилась. Из нее выскакивали люди, Перебегали из задней дверцы в переднюю и назад, о чем-то хлопача. Топтались около задней дверцы. Наконец набились все в машину, толклись в ней, не могли усесться. «Иван Ильич!» — позвал высоким отчаянным голосом Федор Иванович, подбегая и схватился за заднюю дверцу, не давая ее закрыть. «Нет здесь никакого Ивана Ильича!» Отрезал молодой интеллигентный голос из машины. Остальные сжались, молчали. «Да как же!» Еще отчаяннее закричал Федор Иванович. «Вон же он! Вон его волосы, Иван Ильич!» Он еще крепче вцепился в дверцу, нагнулся, вглядываясь, полез в темное нутро машины. Там все время шевелилась плотная живая масса. Потом послышался смешок, и из темноты показалась тонкая нога в хромовом глянцевом сапоге и уперлась в его грудь. Сильный толчок отбросил его. Машина, рыкнув, рванулась с места. Федор Иванович крепко держался за дверцу, и потому его бросило навзничь на мостовую. Тут же он вскочил, принялся быстро шарить вокруг, ища камень. А машина уже была далеко, Мотор ее успокоился, малиновые огни, убывая, погружались в область снов, соединялись с ночью. Из кустов вышла темная фигура, полковник Свешников. Приблизился, вобрав голову, надевая приплюснутую толстую кепку. Он был в толстом темном пиджаке почти до колен, похожее с чужого плеча. Долго молчали оба, глядя в темень туда, где скрылась машина. «Не воротишь!» Свешников жестко отчеканил эти слова. Потом обернулся к Федор Ивановичу. «Суетесь!» «Болтаетесь под ногами, тибетец!» «Метете все перед собой!» Федор Иванович не сказал ничего. — Это же они и ее брали, — подумал он. — Да бросьте вы! Что это у вас? Булыжник, бросьте! Полковник ударил его по руке, и камень стуча покатился по дороге. — Я видел сапог, — шепнул Федор Иванович. — Из машины высунулся. — Сапог! — Свешникова передернула усмешка. «Вас-то что сюда принесло?» «Меня дело принесло. Служба». «Вот вы что там делали с фонариком?» «Руководили операцией?» «У вас кровь на лбу». «Руководил операцией специалист, парашютист». «Ай-яй-яй!» Он рванулся было бежать куда-то, но остановился и медленно прошелся кривым кругом. Согнувшись, как будто у него заболел живот, тряхнул головой. Федор Иванович недоверчиво наблюдал за ним. Что за парашютист еще? Вы не первый раз о нем. После-после. А решили исход все-таки вы, дорогой Федор Иванович? Можете и это себе в актив. Вы же собираете такие воспоминания. Шепнуть могу Костяну Демиановичу, чтоб отметил вас. Они молча долго шли по дороге к парку. — Вообще, в эту ночь лучше бы вам спать дома, — сказал, наконец, свешников. — Загадочная вы фигура. Зачем вы полезли к машине? Покататься в ней захотелось. Чего это вы крик там подняли? Тут закричишь. Федор Иванович уже опомнился, напряженно искал ответ. Он же мне так и не сказал, где у него новый сорт, а обещал сказать. Нет, вас не поймешь. Надо же, как складывается иногда. Мгновения какие бывают. Кто затесался? Так хорошо все было продумано. — У кого? — У них хорошо, а у меня еще лучше. И вот, кто вы такой, Федор Иванович? И, умолкнув, сойдясь ближе, они долго смотрели друг на друга.